Тридцать четыре. Круз. По пути к Теннесси я чуть не повалил на землю всю свою семью, задев Вайта и наступив на платье мамы. Я поднял Теннесси на руки и долго и крепко целовал ее на глазах у всех гостей, пришедших отпраздновать любовь Уайта и Тринити. И до некоторых пор уверенных, что между их братом и сестрой не было такой отчаянной любви. Я бы чувствовал себя плохо, если бы не тот факт, что Уайт и Тринити женились по договоренности. Или то, что я был влюблен в женщину, с которой только что обручился, еще до того, как она выросла из пеленок. Теннесси прижалась ко мне, ее губы приклеились к моим почти по-детски, словно я мог исчезнуть в любой момент. Я так соскучилась по твоему рту и по всему остальному тоже. У тебя будет много времени один на один с нами обоими, милая, начиная с сегодняшнего дня. «Мерзость!» — услышал я ворчание Мишки за спиной моей невесты. «Я все еще здесь, знаешь? И вся округа тоже, если уж на то пошло». Так что убери свои руки от моей мамы. Папа, ты можешь поверить в то, что он с ней делает?» «Он может. И он делал гораздо хуже. Хотелось мне сказать». Роб хихикнул и похлопал сына по плечу, когда я осторожно опустил Теннесси на землю, откидывая ее пряди золотистых волос, чтобы получше ее рассмотреть. «Моя». Я обнял ее, чтобы она не могла убежать. Она смеялась и плакала одновременно. Я позволил ей насладиться моментом, пока люди стекались к столу, чтобы поздравить нас. В равной степени ошеломленные и приятно удивленные. Никто не выглядел явно раздраженным или разочарованным этим объявлением, кроме миссис Холланд, которая встала и ушла примерно в то время, когда Теннесси призналась мне в любви. Уайт появился на периферии моего зрения, Тринити рядом с ним. «Ты точно знаешь, как устроить сцену». Он приподнял бровь и по-братски обнял меня. Я кивнул в сторону Тринити. «Невестушка?» «Что?» — раздраженно прошипела она. «Ты злишься?» «Злюсь?» «Это мягко сказано, доктор Костелло». Она поджала губы. «Но не на мою сестру. Она не могла удержать то, что вылетало из ее рта. Я загнала ее в угол речью. Она просто не могла не признаться тебе в любви». С другой стороны, ты сделал предложение в день моей свадьбы. Я уверен, что такое случается постоянно. Ты знаешь, сколько людей сейчас умирает. И на моей свадьбе тоже должна добавить. Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?» Я искренне улыбнулся ей. «Ничего из того, что ты можешь сделать, не загладит твою вину». Она стукнула каблуком по приподнятому помосту, затем нахмурилась. «Ой!» Теперь я, кажется, вывихнула лодыжку. Даже если я оплачу твой медовый месяц? Даже если ты... Подожди, все расходы? Обещаешь не слишком злоупотреблять моей кредиткой? Ни за что. Ты заключил сделку. Тринити протянула руку для рукопожатия, и я принял ее, смеясь. Она повернулась к теннесе, почесывая нос. Мне действительно жаль, что так получилось, Несси. Я была так увлечена тем, чтобы сделать этот день лучшим в своей жизни, что совсем забыла, что из-за меня все остальные, включая тебя, страдают на протяжении нескольких недель. Ты была рядом со мной, даже когда я этого не заслуживала. И я никогда больше не забуду об этом и не буду воспринимать все как должное. Я обещаю быть лучше. Я тоже. Донна Тернер вклинилась между Тринити и Уайтом, одарив Теннессе напряженным щенячьим взглядом. Свадебный стресс ⁇ это не оправдание. Мы были так несправедливы к тебе и Крузу. Мне так жаль, дорогая. Позади них я увидел, как отец толкал мать подойти к нам. Мама попыталась отмахнуться от него, но он только сильнее толкнул ее. Она оказалась рядом с гримассой на лице. Похоже, и мне придется извиняться. Она закатила глаза, как обиженный подросток. Возможно... Я была не неправа, вмешиваясь в личную жизнь Круза. Просто он всегда был таким идеальным, и я спланировала для него прекрасную жизнь. Поэтому, когда он отошел от сценария, я так... Так... Разозлилась? Теннесси закончила за нее. «Да!» «Я знаю, я тоже. Половину времени, что мы были вместе, я спрашивала себя, какого черта он делает?» Моя мать низко и более спокойно усмехнулась. Мне и в голову не приходило, что у него могут быть другие планы. Он кажется немного помешанным на контроле, если так можно выразиться. Наступило короткое молчание, прежде чем Роб пожал плечами и сказал. «Возможно, это один из редких случаев, когда у меня нет причин извиняться перед кем-либо. Но, учитывая, что я новый любимый засранец нашего города, и то, что теперь Несси собирается стать прекрасной и уважаемой женой доктора Костелло, «Мне тоже жаль». «За что?» — спросил Мишка, нахмурившись. Роб положил руку на плечо подростка. «Ну, сынок, я не могу сожалеть о том дне, когда ты был зачат, потому что это казалось единственным, что поддерживало меня в темные времена. Последние несколько недель изменили мою жизнь. Ну, давай посмотрим. Думаю, я сожалею, что не передал тебе свой очевидный... Бесспорный спортивный дар. «И свою скромность тоже», — заметила Теннесси. «Я рад за тебя, брат». Роб пожал мне руку. «И спасибо тебе». «За что?» «За то, что официально короновал меня в самого горячего холостяка Фейерхоупа». «Если только ты не передумала и не хочешь вернуться ко мне». Роб подмикнул Теннесси. Она толкнула его в грудь, смеясь. В твоих мечтах, Гасман.